Глава пятая. Первой целью было уничтожение места высадки врага на побережье, вернее, единственного места, потому что орда святых перемещалась совершенно непонятным способом, используя подобие массовой азур-транслокации, а группировка одержимых в основном находилась во втором кольце. Они как будто не собирались возвращаться. Что подтверждало м ы с л ь о том, что город планируется завоевать, а не просто уничтожить. Тем не менее, на побережье имелся громадный беспорядочный лагерь, бывший одновременно и м п р о в и з и р о в а н н о й базой снабжения и перевалочным пунктом. Я просматривал снимки и видео, переданные легионам. Уродливые подобие конвоя бродяг. Они роились тут, переправляясь с помощью древней монструозной штуковины. Настоящего подводного чудовища, способного п е р е в е с т и в железном ч р е в е боевую технику и тысячи людей, я не знал подробностей, но невероятный механизм, оказывается, уже сотни лет служил домом некоему клану, близкому к бродягам и одержимым, чьи техноманты, вероятно, и помогали поддерживать подводного монстра в рабочем состоянии. Они имели какое-то весьма отдаленное отношение к проекту Ной, являясь осколком одного из уничтоженных водных городов. Конкретная подноготная была мне неизвестна. Однако сложилось так, что эти странные люди вступили во враждебный городу Союз и теперь оказались врагами. Именно этот лагерь и эта субмарина, получившая название объект Левиафан, и стали нашей первой целью. Во время атаки я находился на одном из главных клюванов вместе с ветеранами Сибири и а р к т и д ы В первую очередь сюда попали добровольцы, имеющие боевой опыт. Хотя благодаря кошкам и разведчикам седьмой мы подобрали идеальный момент для атаки, все прекрасно понимали, что такие высадки обходятся очень дорого. Меня тоже пытались отговорить, но чего стоит в о ж д ь не г о т о в ы й сделать то же, что и люди, пошедшие за ним, и даже гораздо больше. Чего буду стоить я, бессмертный инкарнатор, если не готов погибнуть в бою за них, как они готовы на смерть за далекий и чужой город? Сейчас мое место именно здесь. на острие копья. В кланах хватало опытнейших стратегов, способных управлять войсковыми операциями, но имелась жуткая нужда в инках на передовой. И гнездо. всем ударным и аэромобильным группам готовность шестьдесят секунд. Прозвучала тревожная сирена. За шумом океана и рокотом импеллеров послышались громовые раскаты. Это означало, что по лагерю нанесли первый ракетно-бомбовый удар. Винтокрыл резко ускорился и нырнул вниз. Бойцы вокруг защелкивали шлемы и проверяли оружие. Люди боялись. Ощутимый запах страха наполнил воздух. Я поймал бешеный взгляд светящихся глаз Алисы. Сегодня со мной была только она. Мастящий выполнял другую, не менее важную задачу, а ц е р ц е я осталась в а в а л о н е В отличие от людей вокруг, оборотень не боялась. Ей просто не нравилось, что мы опять возвращаемся в город. Нас в очередной раз хорошо тряхнуло, и Клюван вывалился из облаков. В иллюминаторах стал виден берег. Мы мчались над морем, почти задевая вздымающиеся в а л ы Вражеский лагерь находился на гребне над приливной полосой, неплохо защищенный скальными утесами, чей клокастый силуэт уже сверкал тысячами вспышек. Мы ударили первыми, но противник проснулся и сразу же начал отвечать и встретил неожиданно плотным зенитным огнем. Навстречу нам рванули тысячи кинетических и импульсных выстрелов, развернулись пушистые хвосты древних реактивных ракет, смертельный колючий град. Я пытался с помощью психокинетики остановить их, но это оказалось не под силу одному заклинателю, к а к а я т о часть, нацеленная в нас, потеряла инерцию, рухнула вниз. Но со стороны моря лагерь атаковало не меньше трех десятков клюванов и грифонов, р а з в е р н у в ш и с ь широким фронтом. Защитить все просто невозможно. Легионный винтокрыл очень прочная и хорошо бронированная птичка. Сбить его не так просто. Обычное оружие не поможет. Тут нужны специальные средства: тяжелые импульсники, мобильные ракетометы, зенитные гаусс установки. Планируя атаку, мы рассчитывали, что у врага здесь нет подобного оружия, либо оно почти все задействовано против легиона. Однако на практике вышло по-другому. Соседний к л ю в а н получив прямое попадание в эмпеллер, Бешено закрутился на месте и коса рухнула в серые валы, захлёстывающие побережье. От него на ходу отделялись фигурки выпрыгивающих людей. Но кто из них выживет в бешеном прибое? Я скрипнул зубами. Первые смерти. Ужел командный канал, н а п о л н и в ш и с ь о з а б о ч е н н ы м и голосами. Я Волк. Про й ю н е квадрат ноль плотный зенитный огонь. Не прорваться. Я Орлан. Сбит. Упал в квадрате три. Есть раненое. Нужна помощь. Я гнездо. Всем аэромобильным группам предельное снижение. Активный маневр. Начать высадку по готовности. Сталкер, что у вас? Я Ястреб. Высаживаюсь в квадрате один. Прикройте меня огнем. Я Сталкер. Нахожусь в квадрате два. Снял внешние посты. Веду бой внутри объекта Левиафан. Я Дракон. Мы на подходе. Жду ц е л и у к а з а н и я от беспилотников. Лагерь врага, о щ е т и в ш и й с я огнем, сверкал вспышками и вспухал с у л а н а м и взрывов. По нему отрабатывали боезапас все стволы нашей воздушной эскадрильи. Им там совершенно точно приходилось несладко. По плану мы должны были атаковать с нескольких направлений. с к р ы т ы е озор выдохом прошедшей волны неожиданно ударит со стороны моря авиации и высадит ь десант на побережье. В то же время седьмая когорта должна была атаковать субмарину глубинников и уничтожить, либо захватить ее. А наши механизированные части внезапно напасть со стороны суши, предварительно обойдя лагерь. По разведданным врагов насчитывалось несколько тысяч, но среди них царила полнейшая анархия, поэтому мы предполагали обойтись малой кровью. Однако выходило совсем по-другому. Вперед, на выход! Бойцы в кидом, матеряси, гремя железом экзоскелетов уже прыгали в десантные люки. Наш винтокрыл стремительно снижался, маневрируя на лету. Импеллеры выли от натуги, передавая дрожь корпусу, сосредоточившись до предела. Я ловил и отражал всю кинетику, до которой мог дотянуться, и очнулся только от резкого толчка, когда клюван коснулся поверхности, глубоко зарывшись в нее, как тистыми птичьими лапами псевдоупоров. Я выпрыгнул на серый песок в числе первых. На побережье царил настоящий ад: стрельба, грохот взрывов, рев падающих с неба боевых машин, лязг экзоскелетов и крики людей. Севший следом винтокрыл горел как факел. Из пламени на песок выпрыгивали дымящиеся бойцы, разбегаясь в разные стороны. К счастью, полные легионные гардиан, которые имелись почти у всех участников первой волны, были достаточно термоустойчивы. Паук пару раз демонстрировал нам это птимусе, заставляя бегать сквозь огонь отдельных проштрафившихся атрибутов. В какой-то сотне ярдов впереди темнел крутой склон скалы, где в густом дыму продолжали трещать выстрелы. Прицельный огонь заставил наш десант передвигаться перебежками, укрываясь за многочисленными валунами. Враги полосовали берег длинными очередями, вздымая фонтаны песка и дробя камни. Сверкали голубые вспышки импульсных винтовок. То тут, то там виднелись неподвижные тела и стонущие раненые. Громыхающие великаны в кидо, в основном первых модификаций гоплета, чувствовали себя свободнее и активно вели ответный огонь, прикрывая товарищей. Но их у нас была едва центурия с миру п о н и т к и Скорее всего, бродяги использовали т р о ф е й н о е о р у ж и е с н я т о е со стены. Ничем другим нельзя было объяснить их возросшую огневую мощь. Дьявол, дьявол, дьявол! Я волк, я волк. Квадрат один. Не можем прорваться, несем потери. Я ястреб, продвигаю в сторону квадрата ноль. Активное сопротивление. Нужна огневая поддержка. Я гнездо, продолжаем высадку. Сейчас будет огневая поддержка. Дракон, Сталкер, Прометей. Я дракон. Связь с дронами потеряна. Визуального ц е л е указания нет. Ничего не видно. Бить в слепую не буду. Могу зацепить вас. Я Прометей. Двигаюсь к квадрату ноль. Всем немедленно активировать светофильтры. Мне не было нужды кланяться пулям. Наоборот, я хотел привлечь к себе максимальное внимание противника. Чем больше стволов сфокусируются на мне, тем меньше достанется остальным. Вспыхнула яркая аура света. окружая меня сияющим о р е о л о м свет разлепил и обжигал врагов и одновременно исцелял меня. Помимо этого, обладая защитными свойствами, я сделал Алисе знак держаться за мной и пошел вперед, посылая залегшим бойцам мощную волну воодушевления. Остановил и отшвырнул все летящие в нашу сторону пули. Практика показывала, что с помощью психокинеза я могу контролировать область, которую вижу и сверхчувствительно воспринимаю. Сейчас здесь это полсотни шагов. Для большего нужно не отвлекаться на все остальные действия. Вперед! Один за другим они вставали, держать за моим светом. Я не останавливался, неумолимо приближаясь. И через несколько секунд странный светлячок, поднявший залегшую волну в атаку, стал целью яростного обстрела. И помимо психокинеза пришлось активировать железный щит и наплечник центуриона, создав дополнительный силовой зонтик. Казавшийся бесконечным запас энергии начал быстро проседать. Пусть стреляют, это очень хорошо. Другие отряды тоже активно продвигались вперед, воспользовавшись передышкой. Мико одну за другой отмечала маркерами дополненной реальности вражеские огневые позиции, одновременно ранжируя их по опасности. Долго ждать не имело смысла. Битва продолжалась. За нашими спинами на побережье высаживались новые и новые подразделения. Они тоже шли в бой, и я вскинул руку, активируя с о л н е ч н ы е к о п ь я Моя новая и самая мощная а с п о с о б н о с т ь Седьмой ранг маленькой вспышки, световой ф л а х и по определению т а р ы д ж е с с и к е л и Они действительно походили на к о п ь я Длинные лучи ра, п р я н у в ш и е с моей ладони в раскрытые цели. Взрывы. Над лагерем взвились шипящие огненные протуберанцы. Ослепительное гелио термическое пламя с яростным рёвом прожигало скалы, песок и защитные н а с ы п и вражеского рубежа. Локальный армагеддон. я р ч а й ш е е свечение озарило всех нас. На мгновение стало светло как днем. Гелио сделала нечто подобное со своим т е х н о л у к о м но копии оказались гораздо мощнее. Они уничтожали все в большом радиусе, попутно распространяя волны ударного, теплового и ослепляющего урона. Хватило трех штук, чтобы заставить б р о д я г заткнуться на полуслове. Судя по всему, я накрыл цели очень удачно. Большинство выявленных точек замолчало. Наша же стрельба продолжилась с удвоенным энтузиазмом. Отдельные бойцы уже взбирались вверх по склону, швыряя всплошную черную пелену дыма гранаты. Кажется, мы все-таки прорвались в квадрат ноль. Стиснув зубы, я начал карабкаться вверх по осыпающимся скалам. Камень скал был теплым. Пришлось на ходу выпить батарейку, чтобы восстановить азур. Залп к о п и полностью осушил мой запас. Их у меня оставалось не так много – три больших а к к н д е н с а т о р а прощальный подарок ц е р ц е и Я волк, я в квадрате ноль. Боевые морфы потеряны. Пытаемся закрепиться. Наблюдаю азур активность противника. Веду ответный огонь. Нужна поддержка. Я гнездо. Подтверждаю. Внимание всем группам. Детекторы фиксируют в квадрате ноль всплеск а-излучения свыше пятисот и продолжают расти. К сожалению, даже в состоянии полной концентрации меня хватало только на поддержание психокинетических счетов в визуальной близости, ауры света и воодушевление своих товарищей. Вести одновременный контроль п с и п о л и й я уже не мог. Вражеский лагерь напоминал гудящий рой сознаний, исходящий тысячами сильных эмоциональных флюидов: боль, страх, смерть, гнев. Касаться этого было почти физически неприятно. Однако вариантов не оставалось. Получив тревожное сообщение, я тут же потянулся вперед, расширяя зону восприятия, и почти мгновенно наткнулся на чужое присутствие. Там были инки. Злая мощная пульсация азур. Нарыв готовы й выплеснуться. Стрела дрожащая на тетиве. С неожиданной ясностью я вдруг понял, что чужая воля на другом конце ниточки выбрала целью именно меня. Алиса в моем псиполе тоже ощутила это и среагировала быстрее, чем я, быстрее, чем все остальные. Обратившись зверем, о на в длинном прыжке сгребла меня, снося вниз в сторону, подальше от чего-то жуткого, готового нас уничтожить. Я дракон, перенацеливаюсь по озор активности, готов ударить всеми средствами, жду подтверждения. Гнездо, п р а м е т е й я с т а л к e r немедленно стоп. Повторяю всем группам. Субвокал прервался треском помех, затем мертвой тишиной. В следующий м и г скалы и песок под ногами взорвались. Я успел разглядеть нечто вроде толстой голубой молнии, в спучивший берег, а потом тряхнуло так, что м и к о исчезла, а передо мной мигнула знакомая надпись. Активация номер 129. Носитель мертв. Восстановление повреждений носителя. Инкарнация успешно завершена. Расход энергии 25 тысяч азур. Общее количество 65 тысяч двести из 90 тысяч азур. Скалы, р а с с ы п а в ш и с ь грудами обломков, пылали. Песок превратился в оплавленную борозду со стекловидными краями. След от удара испанского меча до самого океана несколько ярдов шириной. Солдаты, находившиеся рядом. бесследно исчезли. Моя легионная броня почернела и раскалилась так, что тихо шипела от контакта с мокрым песком. Алиса безжалостно втащила меня под защиту уцелевших обломков, крикнула тяжело дыша: "Смерть! Одержи м е я Там!" Да, они били в меня, нахального с в е т л я ч к а и могли прихлопнуть, если бы спутница вовремя не среагировала. Ауросвета погасла, задела лишь краешком, но мы все равно умерли, оба. От разрыва э н и о спасли мои двойные щиты и азур сопротивляемость. Это оружие, чем бы оно ни было, р а з д е л о не хуже полета о с к а л а И сейчас я пожалел, что ее со мной нет. н е р о с е т и тоже досталось. Ее иконка дрожала, а сама Мико болезненно накривилась. Неизвестный вид электродугового оружия, с о д е р ж а щ и й а-компонент. Скорее всего, мощная азур способность Инкарнатора. Вокс сеть взломана. Нас всех выкинули. Грей, с большой долей вероятности. Но я уже и сам знал, что она скажет. Все донесения, азур активности, моя собственная интуиция говорили об одном: во вражеском лагере находится инк т е х н о м а н т и, скорее всего, не один. Поэтому сталкер, позывной легата седьмой когорты, и останавливал атаку. Он хотел избежать бессмысленных жертв. С инками должны разбираться инки. Значит, пришел мой черед. Мимо нас пролетел к у в ы р к а я с ь штурмовик в тяжелом кибернетическом доспехе. Он был уже безусловно мертв, а поврежденный гоплет дымил и искрил, р а з м о ж ж е н н ы й ударом невероятной мощи. Следом со склонно хлестнула плотная рыжая волна пламени, но необычного, как будто текучего и живого. В ней с ужасными воплями корчились чернее и съеживаясь на глазах несколько легионеров, первыми ворвавшихся в лагерь. даже термоустойчивая экипировка не помогала от такого огня, ничуть не уступающего моей солнечной энергии. Алиса без слов прижала меня к песку за камнями, спасая от очередного удара. Но я успел заметить за огненной завесой громадный черный силуэт, похожий на шипастую башню. Маргот. Я чувствовал троих инков. Значит, здесь же и Грендель. Да, они вступили в дело. Все. Стремительный крылатый силуэт перечеркнул небо, просто разрубив пополам заходящий на посадку винтокрыл. Вингер промчался сквозь него, вращаясь, как сверкающая юла. Кайра. Мику идентифицировала третью одержимую по модификации крылатой брони, н а п о м и н а ю щ е й совиное оперение. Если Черное Братство, одна из сильнейших групп одержимых, вступила в бой, н а ш а а т а к а и м е л а все шансы захлебнуться в крови. Инки могут устроить тут настоящую бойню. Люди им не противники, а мы здесь только с Алисой и связи с седьмой как назло нет. Еще жаль, что рядом нет Ворона. За нашими спинами вдруг прогремел невообразимой силы взрыв, гораздо более мощный, чем все предыдущие. В воздух взлетел многометровый огненный фейерверк осколков. Там на побережье немного поодаль рвануло нечто очень крупное, сдетонировав так, что земля дрогнула под ногами, а до нас спустя несколько секунд докатилась ударная волна. и отразил кинетическим щитом водопад океанской волны песка и множество разнокалиберных осколков, с у л т а н которого краешком захлестнул побережье. Это, вероятно, объект левиафан, субмарина глубинников. Больше нечему. Седьмая все-таки сделала свое дело. Непонятно только какой ценой. Грей, внимание, они нас нашли. Готовься. Интерлюдия. Вессон. Он очнулся в темном, холодном каземате. Четыре мрачные стены, маленькая и очень толстая дверь. В одной из стен над самым потолком узкая з а р е ш о ч е н н а я щель, откуда дышал ледяной ветер. Запястья и шею схватывали леденящие кольца металла, притянутые цепями к стене. Задежды, лохмотья, пропитанные подсохшими багровыми потеками, запекшаяся кровь, она же покрывала его лицо и руки. Это... Его кровь, его что, били или чужая? По крайней мере ран под ломкой кровавой чешуей не было, ничего не болело. Это тюремная камера. Он знал, что это такое, хотя и не понимал, откуда. Он вообще ничего не помнил, ни имени, ни прошлого, ни того, как угодил в заточение. Кто он? Что здесь делает? Как сюда попал? Неправильная звенящая пустота. Ничего, даже имени. Ты инкарнатор». Голос был женским и мелодичным, и раздавался, как будто внутри головы. Он вдруг увидел, прямо в поле зрения появилась рамочка, откуда на него строго смотрела красивая рыжеволосая леди, изысканная и аристократичная до последнего ноготка. Она сразу же вызывала подсознательное. Ах, ты кто? Спокойно, не волнуйся. Я твоя помощница, Кагитор. Меня зовут Гвендалин. Он почувствовал, что сходит с ума. Это галлюцинация, что происходит. Хотела бы я знать, что произошло и кто за это в ответе, процедила Гвендалин. Мы в состоянии стартовой активации, Инкарнатор. Полное обнуление. Что это значит? Сейчас попробую объяснить. Гвен говорила долго. После того, как она закончила, он откинулся назад и задумался. Где мы находимся и когда? Мы в плену Инкарнатор. Это Авалон, гнездовье. Год 3 5 8 о й от импакта или 2 7 7 2 й по календарю Утопии. У него были невероятные способности: суперсила, прочность костей и запредельная реакция. Он умел прыгать на 10 ярдов в высоту и ползать по отвесным поверхностям, как ящерица. Он мог попасть в монетку за тысячу шагов и пробить пальцем каменную стену, мог слышать и видеть сквозь преграды и осязать запахи гораздо лучше собаки-щеки. и И геномы — 12 н е о б ы ч н ы х сверхчеловеческих мутаций, регенерация, невидимость, подводное дыхание, а также прочее, совсем непонятное. Он был и н к а р н а т о р о м стеллара, а существом одним из к о г о р т ы воинов, созданных для спасения человечества. Он был. воином, прошедшим три эволюции тела, жил на свете уже почти четыре сотни лет. Оставалось непонятным только одно: кто и почему лишил его памяти, сковал и посадил в этот каменный мешок. За толстыми метровыми стенами он видел тепловые силуэты стражей и отчетливо слышал их разговоры. Помимо прочего, они говорили о нем, говорили плохое, откровенно желая ему скорой смерти. Он совершил какое-то преступление. Но какое и самое главное, здесь находились другие инкарнаторы, именно они пленили его и должны были завтра решить его судьбу. Охранники считали, что достойным наказанием будет смерть. Смерть за что? Почему его лишили даже памяти об этом? Гвен заявила, что ситуация угрожающая, оставаться здесь опасно. Они должны спасти свою жизнь, а уже потом разбираться. в том, кто и в чем виноват. Ждать добра от тех, кто отнял личность и бросил в тюрьму в а к о в ы х не выглядело заманчивой идеей. Они должны добраться до ближайшего терминала системы Стеллара, узнать свое прежнее имя и найти ответы на вопросы. Подождав, пока охрана успокоится, он начал действовать. Избавиться от о к о в было меньшей из проблем. Он мог вынести дверь и попробовать пройти мимо стражи, либо обезвредить людей. На глубине древнего замка скрывались те враждебные инкарнаторы и неизвестные угрозы, поэтому был выбран путь наружу. Бесшумно разобрав часть кладки, он с помощью разъедающего фермента растворил несколько рядов решеток в смотровом окошке. Оно было больше метра глубиной и в ладонь шириной. Даже кошка или голубь не протиснется в такую узкую щель, но не инкарнатор, у которого имелась пластичность костей. Процедура была крайне неприятной. Однако все удалось. Он выбрался наружу и оказался на отвесной скале над т ы с я ч е ф у т о в ы м ущельем. Понятно, почему его посадили сюда. Наверное, люди посчитали, что сбежать просто некуда. Мы должны это сделать, Инкарнатор. Используя хватку геккона, он спустился вниз, прямо к горной реке, кипевшей на дне каньона. Сбежал вниз по течению, и до восхода солнца был уже далеко. Валлон. Огромный и мало населенный остров, ущелья и горные леса, неприступные вершины и бурлящие ледяные потоки. Он ловил в них серебристую рыбу и охотился на диких коз. Украл одежду и лодку в поселении так ловко, что люди даже не поняли, кто это сделал. Сплавлялся по рекам к побережью, избегая населенных мест. Его искали, выслеживали наездники огромных птиц и отряды местных следопытов. Но обмануть или опередить их было очень легко. Они были людьми, а он а – человеком. Гвендолин показывала маршрут, и он шел, куда она сказала. Это место называлось м о н о л и т Понадобилось три дня пути. Преследователи давно потеряли его след. Ущелья стали совершенно дикими. В пещерах и каньонах попадались опасные твари. С каждым днем он все лучше вспоминал, как пользоваться своими способностями. В поисках Азур наткнулся на гнездо хищных ящеров-морфов в диком ущелье. И перебил их всех. Нашел в логове старое оружие и экипировку, принадлежащее кому-то из невезучих охотников. Встретил сумасшедшего бродягу, который жил отшельником, и тот указал ему кратчайший путь. На следующую ночь он увидел тонкие синие лучи, бьющие в небо, и понял, что почти пришел. Вблизи монолит казался творением нечеловеческих рук. Один из аванпостов Европы, давным давно законсервированный. поблизости не было ни души. Здесь не жили люди. Ему попадались только звериные следы и запахи. Транслокатор исправно работал, идентифицировав его и перенеся внутрь аванпоста. А вот там ожидал сюрприз. Вместо п р и з р а ч н о г о кагитора в холле стоял темноволосый человек с холодными глазами убийцы. Нет, не человек. Инкарнатор. Темные волосы, неприятная усмешка. Смерть сквозила в каждом его движении и смотрела прямо в лицо сквозь прицел изящной винтовки, выточенной из единого прозрачного кристала. л В игольном отверстии дула играл голубой огонек аэнергии. Что ж ты так долго, в е с о н Досадливо щелкнул языком человек. Я давно тебя жду.